Второе. Вечер накануне Ивана Купала. 1829 год. Босаврюк – демонический персонаж в человеческом обличии. Ложный помощник, соблазняющий главного героя Петруся и способствующий погублению его души. Босаврюк появляется на бедном хуторе неизвестно откуда и исчезает неизвестно куда. Он подпаивает казаков и... разгульничает в шинке, в деревенскую церковь святого Пантелея никогда не наведывается. Даже на Пасху священник отец Афанасий после душеспасительной беседы с босоврюком или носит ноги, и всякого, кто будет знаться с босоврюком, заранее объявляет католиком и врагом всего рода человеческого. Рассказчик, дьякон Фома Григорьевич, со слов деда, которому история поведала видимо его родная тетка, именует Басоврюка дьяволом в человеческом образе, бесовским человеком. Но ту же мысль наводит и само его прозвище, звуковая форма которого указывает и на бесовство, и на животный, кабаний облик, волосы щетина, очи, как у вала. Так воспринимает его и Петрусь, когда Басоврюк подсаживается к нему в шинке, предлагает помочь в беде. Отец возлюбленной пидорки, отказывается выдать ее за бедника. Тем более, что в шинок Петрусь отправляется вместо заутренней. Кто, как ни черт, может явиться на помощь в такое время? Придя в назначенный час, ночь накануне Ивана Купала, языческий праздник, цветение папоротника, медвежий овраг и, сорвав горячий уголь папоротника, Петрусь видит, что бусаврюк, синий как мертвец, смотрит в одну точку. тем раздвигает курс черновника, призывая ведьм. Так образ басоврюка, мнимого чёрта, связывается с фольклорным типом ожившего покойника. Становится ясно, почему он не потребовал душу Петруся в обмен на червонцы, почему не может сам сорвать волшебный цветок, сам выкопать яму на месте зародык червонцев, сам принести в жертву шестилетнего брата Пидорки и Васи. Как всякий бесовский мертвец, мёртвый колдун, басоврюк на самом деле бесплотин. Он губит души, но не владеет ими. Если и черти, действующие в художественном пространстве, и черов в пеме обретаются за чертой, они либо запорожцы, тосились из-за порога, или немцы, то басоврюк действительно является ниоткуда и попадает в никуда. На утро он исчезает и вновь возвращается только после гибели Петруся, как бы смывшего своей смертью грех где-то убийства, а значит, разрушившего чара. Червонцы превращаются в черепки, наваждение теряет силу. Посовек должен снова ждать своего часа и выискивать очередную жертву среди посетителей нечистого шинка. До тех пор, пока он не опасен, он может быть смешон. Посовек теперь принимает самые неожиданные виды. Если раньше его очень лишь сравнивали с воловьями, то теперь он попросту превращается в барана на вертеле. С таким выражением на лице, будто сейчас водки попросит. Петрусь. Петр Безродный. Молодой бедняк, работник богатого казака Терентия Коржа, влюбленную в ее дочь Пидорку и родить червонцев, необходимый для женитьбы, согласившийся услужить бесовскому человеку-босовряку. Тот видит Петруся ивица в медвежье яврак. В ночь на Ивана Купалу, 24 июня по старому стилю, праздник Рождества Иоанна Крестителя, над которым наслоивается множество языческих поверий. Петрусь должен найти и сорвать рассветший папоротник, по ще бросить горящий уголь свидка на угад и вместе падение копать. Выполнив это условие, Петрусь видит, что колдун босоврюк принял облик ожившего мертвеца. Он также догадывает, что с общницы во соврюка самая настоящая ведьма, из кошки превратившаяся в собаку, а из собаки в смоченную старуху. Но отступать поздно. Выкопанный сундук не даётся в руки. Идём подводит к Петрусю дитя Олег шести, покрытое простынёй. Жестом велит отрезать ребёнку голову, иначе не видать золота. Под покрывалом маленький брат пидорки Ива. Имя и поза, ручонки сложила бедное дитя накрест, прямо отождествляет жертвенного младенца самым Иоанном Крестителем. А убийство, которое должен совершить Петрусь, мистически повторяет усекновение главы предтечи. Петрусь в гневе бросается с ножом на ведьму, но стоит бы совреку напомнить о пидорке, показать сокровенное таинство земли. Середина ее вся светится и стала как будто бы с хрусталя вылита, Кервонцы, дорогие камни, по тем самым местам, где они стояли, так герой в порыве зуме убивает неона младенца. Заклание совершенно чёрное место удалась золото в руках басаврика. На утро Петрусь обнаруживает у себя в хате два мешка с золотом. Он знает, что Ивасью ночью украли цыгане, а басаврика исчез. Но он не может вспомнить, что ж с ним самим приключилось минувшей ночью. От нанемука забвения поглощает его целиком. Брак с пидоркой не приносит радости. Обросший страшный Петрусь дни и ночи напролёт селится припомнить события ужасной ночи. До тех самых пор, пока иссохшая от горя пидорка через год на следующий день Ивана Купала не приводит к Петрусью старуху знахарку из медежего Ярова. Опознав в ней ведьму, Петрусь, С веселым криком «Вспомнил, вспомнил!» швыряет ведьму топором, но промахивается. Внезапно им является дитя лет семи. И вася, и в конце концов от несчастного Петруся остается горстка пепла. Червонцы обращаются в битые черепки. Пидорка, по слухам, становится иссохшей монахиней в лавре. Пасабрюк возвращается на хутор. Вот распидорки связан с мифологией сектантов Багумилов, с малороссийской апокрифической литературой, где апостол Пётр подчас отрежестляется с Иудой, апостол Иоанн с Семёном иму Иоанн Креститель с самим Богом недаром убитые Васик как бы продолжают жить. Миг закланей ему 6 лет, когда вот спустя появляется Петрусю, ему же 7 лет. Некоторые эпизоды биографии Петруся повторяют традиционные сюжетные ходы немецкой романтической новеллы, особенно «Тика» и «Гофмана». Еще один из первых рецензентов «Вечеров» Надеждин указывал на «Тиковские чары любви» как на главный источник гоглевской фантазии.